26. Отдых на Бора-Бора «Нет, вы только посмотрите! Пойдемте, пойдемте!» Воодушевленная видом за дверью, девушка в две руки тянула мужей на улицу. «Там такая красота! Наш личный бассейн на открытом воздухе, пляж только для нас, гамаки между деревьями. Раздевайтесь!» Громко крикнула девушка, стянула через голову короткую тунику и с разбега прыгнула в бассейн, обдав брызгами улыбающихся мужей. Ну ты попалась. Вэр, смеясь, кинул шлепки и погрузился в воду, поймал непоседу жену и поцеловал нежно в губы. Это релакс! Где ходят наши пернатые с пупсом? забеспокоилась Валенсия и зря. С пляжа, высунув язык наружу, несся, словно снаряд, довольный Стаффорд. Не беспокойся о том, что лапы в песке, с разбегу прыгнул в воду к шумной компании. Осталось дождаться и Тея. Засмеялась, отталкивает от себя довольную голову пса, обслюнявленная хозяйка. «Я думаю, что пока они не объедят весь остров, то не вернутся». Уэлл развернул к себе жену, погладил ее по волосам и поцеловал в сладкие губы. «Уф, мы объелись!» На небольшой надувной круг, качающийся на воде, упали две круглые серебристые тушки. «Великолепные солнечные фрукты! Я подзарядился магией часов на пять!» Тей тяжело вздохнул и чуть не свалился в воду. Дни на солнечном азурном побережье тянулись в ленивой неге. Счастливая Валентия прошла все спа-процедуры. Особенно ей понравился стон-массаж. с камнями и расслабляющая ванна с кокосовым молоком и цветами. Вечерами вся честная компания или сидела на берегу, любуясь на закат, или ходила смотреть на незабываемое огненное шоу и танцы красивых полинезийских женщин. Но больше всего ее впечатлило аквасафари. Надев полностью прозрачный шлем, она ходила по дно океана на глубине 10 метров в окружении красивых экзотических рыб. которые, увидев в руке девушки еду, облепливали то условно-цветной костюм. Это было просто волшебно. Она чувствовала себя первооткрывателем, шедшим по песку белой луны, покрытой водой. Будто невесомости не было никакого тяжелого скафандра. Стоять среди рыб, кормить их с рук, просто удивительно. Как будто совершаешь открытие. И удивление не проходило. Душу наполнял восторг от того. Что все эти рыбы так близко, их можно погладить. Мужья пытались утащить малышку на кайт-серфинг, но та она отрез отказалась. Десятиметровый змей, стропы и доска для серфинга не впечатляли девушку. Она по жизни не была экстремалом, и именно на этом острове отдыхала тех тяжелых, насыщенных приключениями дней, что выпали на ее хрупкую девичью долю. Зато мужчины оторвались по полной программе. Воздушный змей подхватывал рассекающие волны подпрыгивающих молодых людей. Сильные тела, красуясь в прыжке, делали немыслимо сложные перевороты и кульбиты. Затем вновь приземлялись на воду, не всегда, кстати, удачно. Конечно, Валя, шутя, ворчала, что они тратят ее нервные клетки, которые приехали на остров восстанавливаться. Но все равно всегда замиранием и восхищением смотрела на их маленькие выступления с воздушным змеем и доской для серфинга. Вечером, на пятый день отдыха, девушка возвращалась с огненного шоу, грустно вздохнула и сказала. «Жаль, что отпуск заканчивается. Почему нельзя остаться тут навсегда, в этом райском месте? Я даже согласна раз в неделю доставлять письма туда, куда скажут, не капризничая». «Да чего расстроилась, любимая?» Блокнот не светится, никто не требует перемещения. Можно отдыхать, пока не надоест. Вериан обнял жену и поцеловал висок. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я хочу снять кулон и завершить эти неприятные перемещения. А что, если взять заказ в Академию, откуда у меня было письмо? Или хотя бы в тот город, где она расположена? Ты, Мерлин, я могу брать платные заказы, если бесплатные не мигают. Я помню имя профессора, что прислал мне письмо. Может, он поможет. Марти Сандроникаст. Мы знаем этого профессора. Именно к нему мы направлялись, в столицу нашей золотистой империи, Аквилию. И я сейчас узнаю, есть ли заказ и разрешат ли его взять в исключительном случае. Темп пропал, не успела девушка открыть рот и сказать, что лучше утром посмотреть. Похоже, на отдыхались. Давайте соберем вещи, купленные тут. Сувениры... Я хочу увести на память все, что приобрела на этом острове. Хорошо, что у нас останутся фотографии. Будем пересматривать зимними вечерами и вспоминать эти прекрасные дни». Девушка нежно прижала к груди новенький телефон. «Не вешать нос, моя лапочка. Мы можем сюда возвращаться в любую свободную минуту. Вот поступишь в академию и в первые же выходные отправимся сюда». Ульфред приобнял жену с другой стороны. «Все, нам дали разрешение, есть горящий заказ, дешевый только. Скорее всего, биржа решила на нас сэкономить, провинившиеся и там подобное». «Я взял, не торгуясь», — произнес довольный темп. «Вот о чем я и говорила. Не мог подождать до утра. У нас будет время собрать вещи. Куда перемещаться? В академию или в столицу по адресу?» В столицу был только один заказ. Феникс тушевался и протянул блокнот в сторону Вериана. — В дом императорского инквизитора Максимуса Кара. Думаю, что ничего страшного не произойдет, если вы познакомите жену с родителями. — Так, отойдите. — Скорректирую падение посылки. В разговор мешался Тей, и на песок упал свиток, перетянутый синей лентой. — Что ж ты не посоветовался? — застонал Вериан, повесив голову. — Может, я одна зайду, а дама выйду? Не придется знакомить нас. Валентина была напугана реакцией мужа. В его глазах проскользнул страх. Только за кого? За себя или за нее? Нет, не стоит откладывать этот разговор.